357. и пятьдесят с е д ь м ю л ь 9. Владыки повелевают стихиями, и стихии подчиняются. В микрокосме человека стихии огня, воздуха, воды, и земли выражены совершенно явно и полностью. Каждый импульс, идущий по нервам, электричен. Каждая клеточка — электрическая батарея в миниатюре. В о з д у х о м живет организм и без него существовать не может. На семьдесят пять процентов тело состоит из воды. Все элементы химической шкалы Менделеева содержатся в нем. Степень владения телом у каждого человека различна. А владение телом есть не что иное, как владение стихиями. о владевший в некоторой степени стихией воды может спокойно лежать на ее поверхности. овладевший в большей степени сидеть и ходить, даже и с прочими стихиями, и через овладениями микрокосмисвоем приходит человек к овладению ими во вне. Так победитель стихии в т е л ь будет уже победителем стихии, входящей в структуру планеты. И кто же как небу с д а в ш и й мысли и чувства владеет и пространственной мыслью, извлекая из пространства сокровищ мысли? Электричество есть пространственный огонь. Человек, владеющий мощью огней своего организма, может воздействовать даже на подземный огонь, в ы з ы в а я или у к р а щ а я з е м л е т р я с е н и е Воздействует в известной степени и так, но бессознательно и в степени меньшей. Дана человеку власть над всякую плотью, но к фактическому сознательному овладению ею приходит он через владение с о б о ю в микрокосме своем.